Пока ты обо всём этом размышляешь, твои мысли, конечно, неизбежно будут то и дело возвращаться ко мне. И никто из твоих детей не займёт твоего воображение чаще не потому, что другие менее дороги тебе, но по той простой причине, что рука всегда невольно тянется к больному месту. А раз так, узнай правду о моём нынешнем состоянии. Мне весело и легко, как бывает в самых лучших условиях жизни. Ведь лучшие условия на самом деле те, в которых дух совершенно свободен от докучных забот и распоряжается своим досугом лишь для себя. Услаждает себя занятиями легчайшими или жадной до истины, возвышается до исследования высоких материй, стремясь познать истинную природу свою и Вселенной. Исследует вначале сушу, её расположение, затем состояние разлитого вокруг неё моря, его попеременные приливы и отливы. После, проникшись благоговейным изумлением, он обозревает пространство между небом и землёй, насыщенное бурями, дуновениями ветров, громами и молниями, грозящие ливнем и снегопадом, и ударами града. И, наконец, обследовав области низшие, сосредоточенный дух воспаряет к горним высям, радуется созерцанию божественного и переходит помня о своей нетленности, к тому, что было и что прибудет во все века.